Борьба за завод Красный Октябрь. Для нового наступления Паулюс передал в армейский корпус два полка 79-й пехотной дивизии, подчинено корпусу с 0 часов 18 октября. Эти части усилены полком 100-й егерской дивизии семью танками и 244-м и 245-м дивизионами штурмовых орудий. Дожны были совместно с 14-й танковой дивизией наносить главный удар с запада по заводу Красный Октябрь. 24-я танковая и 305-я пехотная дивизии наносили вспомогательный удар по заводу Баррикады. Наступательной возможности соединений армии Паулюса неуклонно подали, ставшая тараном, с помощью которого был срезан выступ у Орловки. 24-я танковая дивизия к 19 октября 42-го года имела в своем составе 5 батальонов, из них 2 слабых и 3 истощенных. Не в лучшем состоянии находились другие соединения армейского корпуса. Так, 71-я пехотная дивизия имела 7 батальонов, 2 средней численности, 3 слабых и 2 истощенных. 295-я пехотная дивизия, 7 батальонов, 4 слабых и 3 истощённых. 305-я пехотная дивизия, 9 батальонов, все 9 слабых. 389-я пехотная дивизия, 4 батальона, один средней численности, один слабый, два истощённых. 4 батальона в составе 389-й пехотной дивизии. да вообще были своеобразным рекордом. Таким же рекордом выглядит снижение потенциала 305-й пехотной дивизии с девятью батальонами средней численности перед штурмом до девяти слабых батальонов 5 дней спустя. Соединениями с хорошим уровнем боеспособности на тот момент были четырнадцатая танковая дивизия, пять батальонов в хорошем состоянии, и прибывшая с фронта на Дону 79-я пехотная дивизия, 6 батальонов в хорошем состоянии. Произошло это в том числе за счет пополнения. Так, в период смены румынами под Клецкой 20 сентября в 79-ю ПД прибыл целый батальон численностью 3 офицера, 58 унтер-офицеров и 864 рядовых. Достаточно хорошо видна бессмысленность сравнения советских и немецких соединений. Даже сильно потрепанные соединения имели общую численность, превосходящую среднюю численность советских стрелковых дивизий в хорошей форме. Вопреки обыкновению, новое немецкое наступление началось в час ночи 23 октября. Ночные атаки были отбиты, но не были лишь увертюрой по следовшему утром удару артиллерии и авиации. Однако в этот раз подарка судьбы в лице, изготовившейся к наступлению дивизии, не было, и немецкие части с трудом пробивались вперед. Выбор фронтального удара с запада на восток означал штурм долго и скрупулезно готовившихся позиций. Тем не менее ураганный огонь наносил тяжелые потери, оборонявшие Красный Октябрь, 39-й гвардейской СД. За 23 октября армейским корпусом было расстреляно 583 тонны боеприпасов, в том числе более 10 тысяч выстрелов 150-мм гаубицами и 366 выстрелов 210-мм гаубиц. По немецким данным, два полка 79-й ПД начав наступление 8.10.23 октября, уже через час достигли рубежа железной дороги к западу от Красного Октября. 54-й егерский полк СОТ ЛПД напротив был остановлен. Немецким наступлением 120-й гвардейской СП, 39-й гвардейский СД рассекается надвое. С 1-м и 2-м батальонами связь была потеряна. Однако по советским оперсводкам несколько дней проходили просочившиеся на территорию завода Автоматики, но реально речь шла о прорыве на Красный Октябрь полувесных пехотных полков. Уже в середине дня 23 октября немецкая пехота врывается с запада на Уском фронте на территорию Красного Октября и захватывает цеха номер 5, 5А, 3 и 6. по нумерации на немецких картах, соответственно, сортовой, механический, прокатный и блюминг. Позднее также были заняты цеха номер 8 и 9, листообрабатывающий цех и группа строений из склада утиля, кузницы и калиброво цеха. Советским частям удалось удержать в своих руках цеха ширпотреба и среднесортовой. номер 10 и номер 7 в немецких терминах, а также здание в северной части Красного Октября, главную контору, гараж и другие. В этих условиях существенным достижением стало удержание Мартеновского цеха в центре завода, номер 4 на немецких картах. В приложениях к ЖБД 6-й армии даже утверждалось, что с наступлением темноты 23 октября 79-я ПД прорвалась к Волге, вышла к берегу на ширине примерно 500 метров. Это было уже преувеличение, противоречившее последующим записям. В сводке за 24 октября указывалось, что 79-я ПД овладела цехом номер 7, то есть среднесортовым, а он преграждал путь к Волге. Без овладения им выход на берег представлялся малореальным. 25 октября прорывавшиеся в цеха Красного Октября подразделения 79 ПД перешли к обороне в виду контратак советских частей. По немецким данным, контратаки имели место от нефтебаков на берегу Волги к цеху номер 8 в 12:00 и силами двух батальонов из северо-восточной части завода на цех номер 5 Блюминг в 14:00. В советских донесениях эти действия не конкретизированы, ограничиваясь фразами про автоматчиков. Это может свидетельствовать либо о потере управления и самостоятельных действиях разрозненных частей, либо о сознательном желании командования 39-й гвардейской СД скрыть реальные масштабы катастрофы и попытаться ликвидировать ее последствия своими силами под лозунгом борьбы и катастрофы. спросачивавшимися автоматчиками. Всё вскрылось рано утром 28 октября, когда начальник штаба 62-й армии Крылов обрушился на командование 39-й гвардейской СД. Цитата: "У вас не хватило мужества честно сознаться, что завод сдан противнику". Конец цитаты. Крылов без обиняков писал. Установлено что большая часть завода Красный Октябрь занята противником, и только отдельные неуправляемые группы дивизий продолжали оставаться на территории завода. Можно было бы, конечно, сделать вывод, что Чуйков был не в курсе случившегося на Красном Октябре. Однако этому противоречит следующий факт. В ночь с 23 на 24 октября 42 -го года на основании По устному распоряжению штаба армии из дивизии Родимцева, находившейся на спокойном участке, изымался 1-й батальон 34-го гвардейского СП в количестве 115 человек и передавался в распоряжение лично Чуйкова для действий в районе завода Красный Октябрь. Донесение же 39-й гвардейской СД за 23-24 октября В делах, хранящихся в фонде 60-й армии, попросту отсутствуют. В свете этого можно высказать предположение, что рассказы о просочившихся на завод автоматчиках не были инициативой только штаба генерал-майора Гурьева, скорее сам Чайков решил уклониться от поспешного информирования командования фронта о произошедшем. Причиной такого поведения мог стать логичный вывод Что потери за один день третьего завода ему и Рёменко не простит. СТЗ был потерян вследствие незавершённого наступления. Завод Барикады почти потерян из-за потери ориентировки. Теперь немцы практически кавалерийским наскоком взяли Красный Октябрь. Отстранение Чуйкова от руководства 62-й армией в такой ситуации было вполне реальной перспективой. при том, что оставалось продержаться уже считанные дни до начала урана. Бои на подступах к Красному Октябрю и за заводские постройки привели к достаточно тяжелым потерям. Попавший под удар немцев 120-й гвардейский СП отчитался о 116 убитых и раненых и из 193 пропавших без вести с 23-го года. по 25 октября. Пок на 26 октября насчитывал 397 человек, в том числе 141 человека активных штыков. Потери 112-го гордейского СП за 23-25 октября составляли 223 человека. По итогам разноса со стороны Крылова В сводке 39-й гвардейской СД в штаб 62-й армии за 28 октября последовало признание совершившегося и обозначение конкретных позиций частей внутри завода. Остатки 120-й гвардейской СП в Мартеновском цехе, 117-й гвардейской СП в цехе ширпотреба именно в этот день когда состоялось признание факта прорыва противника в цеха Красного Октября, приказом штаба 62-й армии 1-й батальон 34-го гвардейского СП возвращался в 13-ю гвардейскую СД. Следует отметить, что на кризис, возникший 19-го и 20-го октября на участке обороны 193-й СД, отреагировали в штабе фронта, выделив резерв путем изъятия батальона из 300-й СД. К вечеру 24 октября в Старенький сосредотачивается 2-й батальон 1053-го СП 300-й СД, два батальона 1053-го СП, под командованием старшего лейтенанта Коломийцева И к 2.00 25 октября переправляется в Сталинград с передачей его представителю 193 СД. Информация о рыве на территорию Красного Октября в штаб фронта не поступила, и резерв не задействовали в борьбе за завод. Прибывший батальон насчитывал 604 человека, вооружённых 413 винтовками. 1891-1930 годов, 14 снайперскими винтовками, 35 ППШ, 6 станковыми и 21 ручными пулемётами, 9 82-мм и 9 50-мм миномётами, 9 ПТР и укомплектованными боеприпасами к этому вооружению. С помощью этого батальона удалось ликвидировать брешь на фронте 895-го полка дивизии Смехотворова. Очевидно, что в случае признания штабом 39-й гвардейской СД прорыва в районе Красного Октября, полнокровный батальон отправился бы на территорию завода на выручку 120-му и 117-му гвардейским ОСП. Следующий резерв штаба фронта также был направлен в район хлебозавода в распоряжение командира 193-й СД 27 октября. На этот раз два батальона изымались из 45-й СД, 1-й и 2-й батальоны 10-го СП. Дивизия полковника Соколова передавалась фронту директивой ставки ВГК номер 170-642-1, от 7 октября для обороны островов на Волге. Однако ввиду ухудшения положения в Сталинграде, её начали постепенно растаскивать для боёв за город. Два батальона из 45 СД насчитывали 1588 человек. Вооружение – 1127 винтовок, 11 станковых, 42 ручных пулемёта и... и 36 ПТР. Это была также серьёзная сила, вот которой в бой за Цеха Красного Октября был Чайковым сознательно упущен. Получив два полнокровных, пусть и обстреленных батальона, генерал-майор Смехотворов решает объединить имевшиеся силы в два боевых участка. Первый под командованием командира 685-го СП полковника Дрогайцева в составе остатков 685-го, 161-го СП и свежего батальона 10-го СП, второй под командованием временно возглавлявшего 883-й СП старшего лейтенанта Асыка в составе остатков 883-го, 895-го и 2-го батальона 10-го СП, Задачей групп было создать сплошной фронт в промежутке между юго-восточными углами заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Однако выйти на назначенный рубеж усиленным двумя свежими батальонами группам 28 октября уже не удалось. Они были встречены огнем оборонявшегося здесь 54-го полка СОТа ЛПД. С другой стороны, попытка немецкой «Мир». 14-й ТД перейти в наступление также успеха не имело. Оба боевых участка 193-й СД закрепились в первом ряду домов на набережной. Как указывалось в ЖБД 193-й СД, за день боев первый батальон 10-го СП потерял до 70% всего личного состава. На участке 308-й и из 138-й стрелковых дивизий в районе завода «Баррикады», в руках советских частей к 24 октября остался только сборочный цех, к 25 октября был потерян и он. Серьезной проблемой также стало вклинение немцев в промежуток между двумя крупными предприятиями через так называемый «хлебозавод» к «Волге». Выбивание противотанковой артиллерии Обозначающихся существенно снизило возможности по борьбе с немецкими танками. Всё чаще в документах они стали называться тяжёлыми, хотя это были обычные. Прорвавшись на территорию заводов, немцы далее занялись постепенным захватом городских кварталов. Тактику действий немцев описывает донесение 95-й стрелковой дивизии от 24 октября. Цитата Противник в течение дня, прикрываясь авиацией, почти вплотную подошел к боевым порядкам 161-го СП и методически блокировал один дом за другим, где располагались группы бойцов. По словам комбата старшего лейтенанта Селефанова, пехота после разрушения домов танками забрасывала оставшихся защитников шашками с ОВ. После взрыва шашки... появляется желтовато-зелёный дым и становится невозможно дышать. Также в донесениях упоминалось о неких тонких стеклянных бутылках, наполненных фосфором, видимо, аналоги советских бутылок КС. В журнале боевых действий 62-й армии состояние сражающихся в районе заводов Соединений 24 октября характеризовалось следующим образом: Цитата. В результате исключительно напряжённых боёв части 138-й и 193-й СД и остатки 308-й СД и 37-го Гордейского СД, понеся большие потери, как дивизии утратили свою боеспособность и лишились материальной части артиллерии, бывшей на правом берегу. Указанные дивизии нуждаются в смене их вполне боеспособными. двумя СД. Конец цитаты. На следующий день, 25 октября, Чуйков обращается к командующему фронтом о смене понёсших в боях большие потери 308, 193, 138 и 37 гвардейской стрелковых дивизий двумя полнокровными дивизиями с противотанковой артиллерией. Несмотря на начавшуюся подготовку к проведению операции «Уран», просьбы Чуйкова о новом соединении не остались без ответа. Обидно было бы потерять Сталинград, уже вложив столько сил в его защиту. Однако до прибытия свежего соединения оставалось еще несколько дней. Днем 29 октября в распоряжение командующего 62-й армии передается «Уран». 45 СД 6.358 человек на 5 ноября. Циликом. Чуйков ставит новой дивизии задачу к 4.00 30 октября занять оборону между остатками 308 СД и 39 гвардейской СД. Причём дивизионную артиллерию 45 СД изначально предписывалось оставить на левом берегу, в готовности поддерживать огнем подразделения на правом берегу реки. Первой задачей переправившихся частей было не допустить прорыва противника к Волге. По решению командования фронта вместо 45-й СД на острова Сарпинский и Голодный выводился ветеран боев за Сталинград, 95-я СД. Это был достаточно рискованный шаг, но Еременко не мог. Не без оснований и считать, что немцы вряд ли предпримут какие-то масштабные рейды через Волгу. Соответственно, чтобы подразделение обеспечения 308 СД и 37-й гвардейской СД в связи с полной потерей боеспособности в ночь на 1 ноября выводились на левый берег Волги. В лучших в кавычках традициях боёв за Сталинград Вот новое соединение происходило по частям. Как уже указывалось выше, первыми в город были переправлены два батальона и отдельное подразделение 10-го полка 45-й СД. Произошло это в промежутке между заводами Баррикада и Красный Октябрь, куда были отброшены полки 193-й СД. Вот в бой главных сил 45-й СД постарались обставить соответствующими средствами усиления. В последние дни октября имело место последнее за период городских боёв вливание в состав защитников танковых частей. На этот раз 62-й армии подчинялись россыпью огнеметные танки из состава 235-й ТБР. Одна танковая рота огнеметных КВ-8 переправляется в Сталинград, в ночь на 28 октября. В тот же день КВ идут в бой, и, по советским данным, в танковом бою в городе огнеметом было сожжено три танка противника. Прибывшие в течение 28 октября пять огнеметных танков КВ-8 расположили на позициях у северо-восточного угла завода «Красный Октябрь». Происходившее далее описывает оперсводка «Край». 84-й ТБР за 29 октября. Цитата. «Противник, имея открытые подходы и слабое прикрытие пехоты наших танков, подкатил три ПТО РУТ и в упор расстрелял термитными снарядами в течение 10 минут три танка КВ. Одна ПТО с расчетом уничтожена». Конец цитаты. «Два оставшихся танка были немедленно отведены назад в укрытие, причем у одного из них немцы уже успели вывести из строя вооружение и оптику. Получив в свое распоряжение свежую дивизию и переправив ее в город, Чуйков решил использовать прибытие 45-й СД для очистки территории завода «Красный Октябрь» по частному боевому приказу номер 217-й, К наступлению привлекалось помимо 45-й СД, 39-й гвардейской СД. Задача двух соединений была выйти на линию железной дороги, проходившей к западу от Красного Октября и хлебозавода. Задача эта была, прямо скажем, амбициозная. Наступающим предписывалось двигаться, не задерживаясь на отдельных огневых точках и мелких группах противника. Атака пехоты была назначена на 12.30-31 октября. На контрудар возлагались большие надежды. Как писал впоследствии в мемуарах Крылов, армия смогла нанести противнику удар, на какой давно не была способна, и в наших оперативных документах говорилось о переходе армии частью сил в контрнаступление. Здесь Крылов не было. Действительно, дословно цитирует частный боевый приказ номер 217. Задуманный штабом Чуйкова контрудар, столкнувся с наступательными планами армии Паулюса. В состав 79-й ПД прибыл 226-й полк, с привлечением которого 31 октября началось наступление на территории Красного Октября. Оно было... К огласило донесение корпуса, остановленного сильным огнём из цеха номер 5, зачистка которого утром была неудачной. Также по немецким данным, наступление 39-й гвардейской СД, оценённое как контратака, привело к вклинению в немецкие позиции до внутризаводской железной дороги. Косым последствием артподготовки наступления 45-й СД стал мощный удар по немецкой 14-й ТТД. В дневном донесении армейского корпуса указывалось: дивизия несёт большие потери от огня артиллерии противника, который невозможно должным образом подавить из-за нехватки боеприпасов. 45-я СД и 39-я гвардейская СД перешли в наступление 31 октября. но лишь несколько улучшили свои позиции, овладев рядом цехов Красного Октября. В последующем дивизии удерживали захваченные позиции. Вечером 1 ноября Крылов адресует командованию 39-й гвардейской СД очередной разнос, начинавшийся словами «Когда же кончится вранье?» На штаба 62-й армии обвинял штаб Гурьева В ложном информировании о том, что калибровочный цех и склад внезапно оказались обозначены как занятые противником, хотя ранее отмечались как занятые частями 39-й гвардейской СД. Соответственно, они не подвергались обстрелу имевшейся в распоряжении армии фронта артиллерии. Тем временем, 28 октября в шестую армию прибыли самоходные установки. специально созданные для городских боёв в Сталинграде. Официально они именовались штурмовой пехотной орудие 33 и вооружались 150-миллиметровым орудием с балистикой стандартного пехотного орудия. История его началась на совещании у Гитлера 20 сентября 42 года, на котором было сказано: "Бои в Сталинграде со всей ясностью показали необходимость иметь тяжелое орудие в тяжело бронированной машине для стрельбы фугасным снарядом, способным разрушать целые дома несколькими выстрелами. Одновременно дается указание. Если невозможно будет установить в башню, нужно попробовать установить его в штурмовое орудие. 150-мм орудие для монтажа в САУ уже имелись на заводах Шкода простейшую коробчатую рубку с 80-миллиметровой глабовой бронёй спроектировали на заводе Alcat. В итоге первые 12 САУ были готовы уже 13 октября 42 года. В ЖБД 6-й армии имеется запись за 28 октября. Немецкий армейский корпус и 14-й танковые корпуса, получают приказ как можно скорее направить прибывшие в ЧИР штурмовые орудия в 244-й и 177-й батальоны для участия в боях в Сталинграде. Однако по факту первые шесть самоходок попали 30 октября в 245-й батальон штурмовых орудий, а в начале ноября четыре орудия 177-й батальон. Так и иначе, общая схема распределения новых САУ осталась неизменной. Один батальон в армейский корпус для штурма завода и один для штурма позиции группы Горохова. В конце октября советские ВВС стали активнее бороться за небо над Сталинградом. Количество самолётов-вылетов истребителей стабильно выросло. До 80-100 за день. 24 октября в ЖБД армии Паулюса указывалось о 19 сбитых советских самолётов. Однако, по документам 8-й воздушной армии в этот день зафиксирована потеря шести боевых машин: один П-2 и один Як-1 сбиты истребителями, один Л-2 сбит зенитками и три Як-1 не вернувшихся с боевого задания. Потери 16-й воздушной армии за 24 октября составили 3 Як-1 сбитых в воздушных боях, 5 Як-1 не вернувшихся с боевого задания, ещё 3 Як-1 и 1 Ил-2 совершили вынужденные посадки. То есть немецкая заявка о 19 сбитых самолётах в принципе соответствовала действительности. Более тяжёлым днём для 8-й ВА стало 29 октября, когда днём летало 68 самолётов: пять бомбардировщиков, шесть штурмовиков и 47 истребителей. Выполнив 110 самолётов вылетов, в том числе 95 истребителями. Это обошлось в потерю восьми истребителей сбитыми и не вернувшимися с боевого задания. В же БД 6-й армии 29 октября особо отмечалось весь день очень активная авиация противника.